Глава 20. 30 апреля, восемь часов восемнадцать минут по амазонскому поясному времени Бавишта, Бразилия Застигнутая врасплох внезапным нападением, Дженна в панике забилась за опрокинутый стол, укрываясь от урагана пуль, бушевавшего в кафе. Минуту назад трое боевиков в масках ворвались в зал из кухни, сжимая в руках автоматические винтовки. В этот же самый момент витрина кафе разлетелась вдребезги дребезги, разбитая выстрелами с улицы. Дженна осталась в живых лишь благодаря молниеносной реакции Дрейка. При первых же выстрелах он ногой выбил из-под женщины стул, подхватил ее и накрыл своим телом. Малькольм, один из его товарищей морских пехотинцев, опрокинул массивный деревянный стол, давший временное укрытие, его напарник Шмидт открыл ответный огонь по нападавшим. «Пейнтер!» — в отчаянии простонала Дженна. Директор Сигмы оставался на улице. «Я с этим разберусь», — бросил Дрейк. «Оставайтесь здесь». Он высунул голову над столом, стараясь заглянуть в выбитое окно. Там, на улице, раздалось частая стакката пистолетных выстрелов — резко контрастируя с более громкими автоматными очередями. Похоже, Пейнтер тоже решил принять участие в перестрелке. «Кажется, он ранен. Ему не дают поднять голову», доложил Дрейк, нырнув обратно за стол. «Малькольм, Шмидти, прикрывайте меня и держите крепость». Не дожидаясь ответа своих товарищей, Дрейк выскочил из укрытия. Оба морских пехотинца открыли заградительный огонь, прикрывая сержанта-комендора, бегущего к разбитому окну. Дженна протянула руку к своему рюкзаку, к спрятанному в нем оружию, готовясь помочь своим товарищам. Казалось, в тот самый момент, как ее пальцы стиснули рукоятку пистолета, стрельба на улице и в зале стала более интенсивной. Один боевик упал на стол, двое других спрятались за стойкой, ведя огонь из-за надежного укрытия. Выругавшись, Малькольм присел, зажимая окровавленное ухо. Дженна поспешила занять его место, понимая, что малейшие признаки слабости, малейшее ослабление ответного огня подтолкнут врагов к решительным действиям, и тогда все будет кончено. Женщина выстрелила из своего глока, заставив боевика, который высунулся было из-за стойки, снова нырнуть в укрытие. Одну долю секунды она использовала для того, чтобы окинуть взглядом кафе. На полу валялись тела, по каменным плиткам растекались лужицы крови. Джена заметила кое-какое движение. Из десятка посетителей кто-то еще оставался в живых. Однако внимание женщины привлекло другое движение. Зеркало за стойкой было разбито первой же очередью, но в уцелевших осколках женщина увидела отражение одного из боевиков — который сидел на корточках, перезаряжая винтовку. Другой такой возможности не будет. Выстрелив в сторону первого боевика, Дженна крикнула морским пехотинцам «За мной!». У нее не было времени что-либо объяснять, поэтому она просто выскочила из-за стола и рванула к стойке, надеясь, что морпехи ее поймут. Они ее поняли. Малькольм и Шмидт, бросились следом за ней, ведя ураганный огонь по тому нападавшему, который по-прежнему представлял явную угрозу. Одна из града пуль отразилась рикошетом от стального стула и ударила в боевика, отбросив его назад. Добежав до стойки первой, Дженна высоко подскочила, выбрасывая вперед ноги, и скользнула бедром по разбросанным приборам и разбитым тарелкам. При этом она не отрывала взгляда от отражения прячущегося врага, Тот уже перезарядил винтовку и поднимался с пола, готовый прийти на помощь своему товарищу. Как только его голова показалась над стойкой, Дженна, ждавшая этого, со всей силы обрушила каблук на закрытый маской нос. Голова боевика отлетела назад, женщина с удовлетворением услышала хруст выбитых зубов и сломанных костей. Боевик обмяк и повалился на пол. Тем временем Шмидт всадил пулю в ухо второму боевику, тщетно попытавшемуся вскинуть винтовку. Стрельба в кафе прекратилась так же внезапно, как и началась, оставив у Дженны в ушах звон, заглушающий звуки, доносящиеся с улицы. Малькольм припал на колено рядом с ней, а Шмидт просунул голову и плечи на кухню, выставив перед собой пистолет. «Здесь все чисто», — окликнул он, возвращаясь к своим товарищам. Красный от ярости, Малькольм приставил дуло пистолета к голове боевика, распростертого без сознания на полу. «Не надо!» — остановила его Дженна. «Возможно, нам будет нужно с ним поговорить». Малькольм кивнул. Дженна направила свой глок на оглушенного боевика. «Я за ним присмотрю. Ступайте, помогите Пейнтеру и Дрейку». Судя по усилившейся на улице стрельбе, Эти двое по-прежнему были в беде. 8 часов 20 минут. «Они нас обходят!» — воскликнул Дрейк. Пейнтер и сам это видел. Они сидели с морпехом плечом к плечу за железным мусорным баком. Этого укрытия едва хватало на двух человек, ведущих каждый со своей стороны огонь по трем боевикам на том конце улицы. К сожалению, противник обладал ощутимым преимуществом. Вдоль противоположного тротуара тянулся ряд припаркованных машин, дающих надежное укрытие и свободу маневра. А на этой стороне улицы стоянка машин была запрещена. И все же, если бы Дрейк не выпрыгнул из окна кафе, спеша на помощь, Пейнтера, скорее всего, уже не было бы в живых. Неожиданное и своевременное появление сержанта Комендора заставило нападавших укрыться за машинами. Но теперь троица разделилась. Двое боевиков побежали, пригнувшись вдоль улицы. Один влево, другой вправо, а третий продолжал вести шквальный огонь, обрушив град пуль на железный бак. Пейнтер и Дрейк не могли пошевелиться. Двум другим боевикам понадобятся считанные секунды, чтобы отбежать в стороны и получить возможность беспрепятственно расстрелять свои жертвы. «Я тебя прикрою». бросил Кроу, вставляя в пистолет новую обойму. «Возвращайся внутрь. Постарайся вместе с остальными зайти боевикам в тыл». Он уже отметил, что в кафе наступила тишина, но какой это был знак, добрый или дурной? Вдруг снова затрещали частые выстрелы из разбитого окна кафе, направленные в припаркованные машины напротив. Застигнутый врасплох тот боевик, что был слева, получил пулю в шею и упал, обливаясь кровью. И тотчас же такая же участь постигла и того боевика, что был справа. Пуля попала ему в лоб. Третий боевик спрятался за стареньким Вольво, понимая, что ситуация в корне изменилась. Приподнявшись на цыпочки, Дрейк оглянулся на Пейнтера, зажимающего раненое плечо. «Последнего мы берем на себя», — объявил он, и его товарищи, выбравшиеся на улицу, дружно кивнули. «Именно для этого и нужна морская пехота». Кроу понял, что возражать бесполезно. «Постарайтесь взять его живым». Словно почувствовав неминуемый конец, прячущийся боевик начал кричать, но не на своих противников, а судя по звуку в телефон или рацию, призывая помощь. Пейнтер уловил несколько слов, сказанных по-испански, но остальное было произнесено на каком-то непонятном местном наречии. Его внимание привлекло одно испанское слово, повторенное еще раз более настойчиво. «Мухер». Пейнтер внутренне напрягся, оглядываясь на кафе. «Мухер» по-испански значит «мать». «Где Дженна?» — спросил он, чувствуя, как в груди гулко колотится сердце. Малькольм не оторвал взгляда от Вольво на противоположной стороне улицы. «Внутри, там все чисто». А может быть и нет. Забыв про третьего боевика, Пейнтер бросился к двери и ворвался в кафе. Сжимая пистолет в здоровой руке, он окинул взглядом перевернутую мебель, неподвижные тела на полу, затем медленно прошел по полю боя. Заглянул за стойку на кухню. С улицы донеслись отголоски выстрелов. Через мгновение в кафе ворвался Дрейк, У него на лице отразились испуг, отчаяние, раскрывая глубину чувств, выходящих за рамки простой заботы о товарище. Дженна? воскликнул он. Ее здесь нет. Паинтер кивнул в сторону улицы, понимая, что остается только одна надежда узнать, кто забрал женщину. Что с третьим боевиком? Поняв значение его вопроса, Дрейк побледнел. Застрелился. Мёртв. Пейнтер тяжело вздохнул. Значит, мы её потеряли. Восемь часов двадцать две минуты. Окружающий мир вернулся к Дженни волнами боли. Непроницаемый мрак раскололся слишком ярким светом, слишком громкими звуками. Женщина приподняла голову над полом трясущегося пикапа, что воспламенило острую боль, которая молниеносно разнеслась от шишки над левым виском к шее. «Ой!» Дженна с огромным трудом сдержала стон, опасаясь привлечь внимание похитителей. С гулко колотящимся сердцем она быстро оценила ситуацию. Со своего места женщина могла видеть только мелькающие верхние этажи зданий до переплетения трамвайных проводов. По левой щеке Дженна стекала струйка, обжигающей крови. Женщина вспомнила западню, давая возможность ярости сдержать холодок ужаса, затаившийся на границе сознания. Она сидела на корточках за стойкой кафе, провожая взглядом Малькольма и Шмидта, выбегающих на улицу и открывающих стрельбу. Оглушительный грохот скрыл приближение врага со стороны кухни. Единственным предостережением явился слабый запах меда. Обернувшись, Дженна увидела в ярде от себя смуглую черноглазую женщину. Ее босые ноги были расставлены так, чтобы не наступить на битое стекло. Не из-за страха порезаться, а ради достижения бесшумности хищника, подкрадывающегося к своей добыче. Не успела Дженна опомниться, как женщина нанесла молниеносный удар. Рукоятка пистолета ударила Дженну в висок. В глазах у нее вспыхнул ослепительный свет, после чего она провалилась в черную дыру, потеряв сознание. «Долго я пробыла в отключке». Дженна решила, что недолго, не больше минуты-двух. Сидящая рядом с водителем женщина обернулась. Длинные черные волосы обрамляли красивое смуглое лицо. Кожа была цвета теплой карамели, черные глаза горели огнем. И все же в этих красивых чертах сквозила тень угрозы. От жесткой линии полных губ до зловещего стеклянного взгляда. В них было что-то от холодного облика пантеры, затаившиеся на дереве, бесконечно прекрасной и смертельно опасной. Дженни захотелось отвернуться, но она выдержала взгляд смуглой женщины, не желая признавать свое поражение. Впрочем, больше ей ничего не оставалось. Ее запястья и щиколотки были крепко стянуты пластиковыми узами. Молчание прервала веселая трель звонка. Женщина повернулась к водителю, который протянул ей сотовый телефон. Она поднесла аппарат к уху. «Да?» Голос оказался таким же шелковистым и черным, как и лицо. Выслушав звонившего, женщина оглянулась на Дженну. «Да, я закончила». Дженна догадалась, что разговор о ней. Кто-то убеждался в том, что один член американской команды схвачен. Она напряглась, вслушиваясь в разговор, однако французским не владела. И все же у нее не было сомнений относительно того, кто звонит. Каттер Элфс. По-видимому, кто-то из его людей наблюдал за гостиницей, проверяя, что по следу Эми Серпри в Боавиште никто не идет. А может быть, любезная хозяйка на поверку оказалась вовсе не любезной и доложила о визите американцев? Так или иначе, Каттер приказал своим боевикам схватить одного из них, чтобы можно было его допросить и узнать, что известно миру о нем. Каттере. и о его деятельности. Умерший в глазах всего мира, он, очевидно, хотел и дальше оставаться покойником. Покинув центральный район Боавишты, пикап набрал скорость. Дженна выкрутила шею, стараясь обернуться назад. Ей было тревожно за Дрейка и остальных. Не были ли они убиты в перестрелке? Женщина молилась об этом. Однако у нее не было надежды на то, что товарищи смогут выйти на ее след. Она снова повернулась вперед, вынужденная признать горькую правду. Мне остается рассчитывать только на саму себя. Еще через несколько минут Пика резко затормозил, и Дженна по инерции прокатилась вперед фута на два, затем приподнялась. Впереди сквозь ветровое стекло были видны трущобы, сбившиеся в тесную кучку жалкие лачуги, построенные из подручного хлама. Но целью похитителей были не они. На грунтовой площадке стоял старенький вертолет. Его несущий винт уже рассекал воздух, готовый к взлету. Дженну захлестнуло отчаяние. «Куда меня везут?» 8 часов 32 минуты. Кэндл стоял на пороге биолаборатории БСЛ-4. Внутри работали техники, чьи защитные костюмы были подсоединены к стенке с желтыми воздушными шлангами. Какое-то время назад Катер отошел, чтобы сделать телефонный звонок. Хесс учащенно дышал, все еще не в силах решить, помогать ублюдку или нет. «Если я откажусь, может погибнуть весь мир. Ну а если я соглашусь, как знать, возможно...» «Результат будет таким же». Кэндалл балансировал на лезвии бритвы. Его решение зависело от одного вопроса без ответа. Что Каттер замыслил сделать с синтетической ПВЧ, созданной им, Кэндаллом? Из головы не выходило пугающее описание идеальной пустой оболочки, данной Элвзом. «Троянский конь. Безупречная система доставки генетической информации». Очевидно, Катер собирался наполнить этого троянского коня. Но чем? Могу ли я положиться на его слова, что созданный им на основе моей оболочки организм не погубит ни одно живое существо? Мысли Кэндала носились по кругу. Он был рад тому, что телефонный звонок дал ему дополнительное время для размышлений. Передышку Хесс использовал, чтобы изучить... стерильную лабораторию. Как и во всем исследовательском центре, в БСЛ-4 было собрано новейшее оборудование для анализа ДНК и манипуляций с генами. У противоположной от входа стены стояла большая холодильная камера со стеклянными дверцами, за которыми были видны ряды колб и пробирок. Представив, что может таиться в этих колбах и пробирках, Кендел ощутил ледяную дрожь. Однако настоящий ужас. Внушали четыре соседних помещения. В каждом стояло по одному медицинскому прибору. Кэндл сразу узнал рентгеновский аппарат и устройство ультразвуковой диагностики. В двух других помещениях стояли магнитно-резонансный сканер, позволяющий заглянуть внутрь в ткани, и ТПЭ – томограф позитронной эмиссии. Устройство, дающее возможность получить трехмерное изображение биологических процессов. Наличие этого оборудования не оставляло никаких сомнений. Каттер приступил к опытам над животными. Но что именно он исследует? Наконец Элф свернулся, заметно успокоившийся, словно ему сообщили хорошие новости. «Похоже, вскоре к нам пожалует гость». «Но до тех пор нам с тобой еще предстоит много потрудиться. Не так ли, Кэндалл?» Он вопросительно поднял брови, ожидая ответа. Хес по-прежнему стоял, уставившись сквозь стекло на лабораторию BSL 4 «И ты клянешься, что если я тебе помогу, обучу тебя своим технологиям, никто не погибнет». «Я могу заверить тебя в том, что я не собираюсь использовать эти технологии для создания смертоносного оружия». Увидев оставшееся на лице Кэндала недоверие, Каттер нахмурился. «Пожалуй, я могу снять камень с твоей души, устроив тебе маленькую экскурсию. Это займет всего несколько минут». Развернувшись, он направился прочь. Хес поспешил за ним, радуясь дополнительной задержке. Матео неразлучной тенью двинулся следом. «Куда мы идем?» — спросил Кэндал. Оглянувшись, Катер улыбнулся. Его лицо сияло мальчишеским воодушевлением. «В одно прелестное место!» Однако, когда он снова поворачивался вперед, Хесс обратил внимание на то, как скованно двигалось его правое плечо. Он представил глубокие шрамы, навсегда изуродовавшие весь правый бок. Это было напоминанием о том, что мальчика уже давно нет. Он целую вечность тому назад погиб в той африканской саванне. Остался лишь жестокий, неумолимый гений, чистолюбивый, озлобленный на весь мир. Покинув лабораторию, они двинулись по длинному естественному тоннелю. Кэндл предположил, что они направляются в центр плато. Каттер решительно шагал впереди. «Мы с тобой не такие уж и разные, ты и я», — он обернулся. «Разве не так? Не преграждайте дорогу природе. Природа является величайшим творцом. Она переживет нас. Возможно, не в тех формах, с которыми мы знакомы, которые нам нравятся. В конечном счете эволюция заполнит все пустоты, образовавшиеся в ходе массового вымирания». Все пять предыдущих раз за вымиранием следовал взрывной эволюционный процесс. Взгляни на человечество. Динозавры должны были вымереть, чтобы мы поднялись. Только через смерть может зарождаться новая жизнь. Кендел уже много раз слышал этот основополагающий философский постулат Черного Эдема и сразу же его узнал. Отбросив несущественное, он сразу же перешел к главному тезису. «Великое вымирание повлечет за собой новый генезис», — Каттер кивнул. «Начало нового Эдема». Судя по его пламенному тону, он с нетерпением ждал, когда же это произойдет. «В твоих рассуждениях есть один фундаментальный изъян», — вздохнул Кэндалл. «И какой же?» «Вымирание идет быстро, а эволюция идет медленно». «Совершенно верно». Каттер остановился, казалось, готовый обнять своего пленника. «Ты абсолютно прав. Вымирание всегда во много раз опережает эволюцию. Но что, если нам удастся ускорить эволюционный процесс? Каким образом? Сейчас покажу». Каттер подошел к массивной стальной двери, преграждающей дорогу дальше. Он достал висящую на шею магнитную карточку. Нужно меньше беспокоиться о сохранении той жизни, какая она есть, и сосредоточиться на вскармливании того, что будет дальше. Но как узнать, что будет дальше? Мы сами создадим будущее. Направим эволюционный процесс к новому генезису. Кэндалл ошеломленно молчал. Каттер провел карточкой по замку, и толстые запоры медленно открылись. «Это невозможно», — прошептал Хес, но ему не удалось убедить даже себя самого. Генная инженерия и синтез ДНК уже подошли вплотную к решению этого вопроса. «Ничего невозможного нет», — возразил Каттер, открывая дверь. «Больше нет». В тускло освещенный тоннель хлынул яркий солнечный свет в сопровождении смеси приятных ароматов и знакомого терпкого запаха суглинка и опавшей листвы. Привлеченный светом, свежим воздухом, Элфс с радостью покинул вслед за каттером подземный проход и вышел на стальную платформу, нависшую над обрывом. Грохоча ботинками по решетке, Хес поднял взгляд на голубое небо. Платформа находилась в пятнадцати футах от края гигантского провала, На стенах террасами спускались сады, засаженные орхидеями, бромелевыми, мясистыми плющами и цветами всех красок и размеров. Все уровни были соединены между собой дорогой, уходящей серпантином вниз. Кендел увидел электрический гольф-кар без шумно скользящей по этой дороге вверх. Перед каром автоматически открылись ворота. На ограде висел желтый треугольный знак с черной молнией, обозначающий, что проволока находится под напряжением. Мгновение восторженного изумления сменилось тревогой. Каттер стоял рядом, оглядывая террасу, словно в поисках сорняков, оскверняющих этот волшебный сад. «О! — наконец сказал он, — спускаемся вниз, сам все увидишь». Открыв калитку в конце площадки, Элфс спустился по крутому металлическому трапу на каменный серпантин. Кэндалл старался не смотреть в провал посредине. Пропасть была настолько глубокая, что дно просматривалось с трудом, особенно сейчас, поскольку утреннее солнце еще не поднялось над горизонтом. И все же он заметил внизу кроны гигантских деревьев, возможно, кусочек влажных тропических лесов Бразилии попавший в этот колодец. С величайшей осторожностью Хес спустился по стальному трапу на древний песчаник и тотчас же отошел от края дороги прочь от зияющей пропасти. Вдоль противоположной стены тянулись площадки глубиной футов десять. Прилепившись к скалам, они сливались с густыми каскадами зеленой растительности, покрывающими стены. Между ними тянулись узкие помосты, связывающие их друг с другом. В целом их можно было принять за обычные овощные грядки, однако у Кэнделла возникло подозрение, что растет на них нечто гораздо более коварное и совсем неорганическое. Он обратил внимание на вереницу длинноногих муравьев размером с большой палец, марширующих по краю одной из клумб. «Парапонера клавата». Назвал этих диковинных насекомых каптор. В просторечии именуемые муравьями-пулями. Своё прозвище маленькие мерзавцы получили потому, что их укус считается одним из самых болезненных. Верхнее значение по шкале боли Шмидта. Жертвы укуса сравнивают боль с огнестрельным ранением, и она длится до 24 часов. Кэндл непроизвольно отпрянул назад. «Мне удалось вдвое увеличить запас яда». Хес в ужасе обернулся на своего провожатого. «Один укус такого муравья полностью парализует человека. Боль становится нестерпимой. Одного из моих рабочих укусил муравей. От боли бедняга с такой силой стиснул зубы, что сломал задние маляры. Но это еще не все. Подойди ближе». «Нет уж, спасибо». Кэндалл не двинулся с места. Элфс подобрал с земли сломанную веточку. «Муравьи-пули, как и все муравьи, являются нелетающими представителями семейства перепончатокрылых, в которое входят также пчелы и осы». Он ткнул кончиком веточки одного серо-рыжего муравья, отбившегося от своих товарищей, и тот в ответ расправил перепончатые крылышки которые до того не были видны. Отлетев на несколько дюймов, муравей приземлился среди своих кусающихся собратьев, всполошившихся при его появлении. «Вернуть муравьям крылья оказалось легче простого», объяснил каттер. «Для этого потребовалось лишь добавить гены шершня, что было совсем не трудно, если вспомнить, что у этих двух видов общая генетическая родословная». «Ты сотворил химеру». «Наконец выдавил Кэндл. «Генетического гибрида. Совершенно верно. До сих пор мне еще не удалось полностью вернуть муравьям способность летать. Так что пока речь идет только о таких эпизодических перелетах, как тот, который ты видел. Но хочется надеяться, если будет время и давление со стороны среды обитания, все остальное сделает природа. И муравьи снова начнут летать так же легко, как и их двоюродные братья-шершни. «Как?» — Кэндал не сразу обрел дар речи. «Как тебе это удалось? Все оказалось совсем нетрудно. Тебе известно не хуже меня, что все необходимые технологии уже имеются. Так что достаточно было только воли и ресурсов, и полной свободы действий. Ты уже видел мою лабораторию с рабочими станциями на основе новейших технологий — CRISPR-Cas9. Кстати, я еще больше усовершенствовал эти технологии. У Хесса на спине выступил холодный пот. С помощью технологии CRISPR-Cas9 можно было воспроизводить любую часть генома с абсолютной точностью. Это можно было сравнить с манипуляцией отдельными буквами в многотомной энциклопедии, которая полностью исключала ошибки. И ты, разумеется, знаком с процессами КЭП-анализа экспрессии генов и рекомбинирования, разработанными Джорджем Черчем. Кэндалл почувствовал, как вся его кровь хлынула в ноги. Как и Крис КАС-9, эти технологии были способны одновременно вносить тысячи генетических изменений в считанные минуты, преодолевая миллионы лет эволюции. Технологии кап-анализа экспрессии генов и рекомбинирования открывали возможность кардинально изменить синтетическую биологию, поднять ее на новые высоты. Но какие это будут высоты? Кендел в ужасе смотрел на вереницу здоровенных муравьев. Каттер теребил веточку в руках, разочарованный реакцией своего гостя. Я читал твою прошлогоднюю статью. в которой ты выступаешь за использование новых технологий в качестве инструмента для возрождения исчезнувших видов. Он был прав. Новые технологии генного моделирования открывали небывалые возможности. Достаточно будет взять геном какого-нибудь животного, существующего в настоящее время на Земле, после чего отредактировать и подправить ДНК, превратив его в геном родственного вымершего вида. «Если начать со слона, — пробормотал вслух Хесс, — можно из его генов воскресить волосатого мамонта». И это была не чисто теоретическая возможность. Один русский ученый пошел дальше и создал в Сибири экспериментальный заповедник, так называемый «Парк Плейстоценового периода», куда намеревался выпустить воскрешенных волосатых мамонтов в самое ближайшее время. — Но ты в своей статье использовал слово «исчезнувшие», — презрительно заметил Каттер. — Очень печальная ошибка. Использовать столь многообещающие технологии для решения узких задач. Тем самым ты будешь душить способность природы откликаться на вред, нанесенный ей человеком. — А это твой ответ? — насмешливо спросил Кэндал, указывая на марширующих муравьев. Это лишь малая часть общей картины. В то время как ты и твои коллеги смотрят в прошлое, собираясь воскрешать исчезнувшие виды, я, обратив взор в будущее, готовлю план нового одичания. Нового одичания? Мой план заключается в создании ключевых видов животных и растений, наиболее устойчивых к воздействию окружающей среды. вроде твоих муравьев. Я стремлюсь к тому, чтобы все мои творения были сильнее и имели все необходимые для выживания особенности. Плюс я добавляю кое-что новое». Опустив веточку к земле, каттер подождал, когда один из муравьев на нее заберется. Прежде чем насекомое смогло его укусить, он стряхнул его на соседнюю клумбу. Упав на широкий лист бромелиевого муравей пополз по нему, раздраженно трепеща крылышками. Внезапно из споры в листе появился блестящий пузырек, обволакивающий муравья густой желатиновой жижицей. Насекомое отчаянно забилось, однако через считанные мгновения растворились его лапки, а вслед за ними и остальное туловище. После чего желеобразный пузырь быстро стал жидким, и стек по внутренней поверхности листа, чтобы накормить корневой шарик у основания. «Сюда я добавил гены плотоядной росянки, с гордостью объяснил Каттер. «Плюс усилил действие пищеварительных ферментов». Со щемящим чувством в груди Кэндл обвел взглядом раскинувшийся внизу сумеречный сад. «И сколько их всего?» «Сотни видов!» «Но это только первая волна!» Я также предпринял шаги для того, чтобы генетически привязать каждое изменение к ДНК последовательностям ретротранспозонов. До Кендала постепенно начинало доходить то, что замыслил Каттер. Ретротранспозоны также назывались прыгающими генами за их способность перескакивать от одного вида к другому в ходе процесса именуемого горизонтальным переходом генов. Генетики пришли к заключению, что прыгающие гены являются мощным двигателем эволюции, распространяющим определенные характеристики. Недавние изучения ДНК домашних коров показали, что добрая четверть их генома унаследована от рогатой гадюки. Это доказывает, что мать природа многие тысячелетия тасовала гены испокон в века, создавая виды-гибриды. Но теперь этим занималась... Не только природа. «Вот как ты намереваешься ускорить эволюцию», — высказал свою догадку вслух Кэндл. «Ты собираешься использовать новые качества, привязанные к прыгающим генам, чтобы распространять свои творения вглубь и вширь. Каждый вид станет подобен семени, подхваченному ветром. Один гибрид породит два новых, два породят четыре». Можешь ли ты представить себе, сколько всего видов появится благодаря такой перетасовке? Сколько новых комбинаций возникнет? И все они будут вести борьбу за существование в порочном мире, который создадим мы. Кэндалл представил себе бушующий пожар, который, уничтожив влажные тропические леса, продолжит распространяться по всему земному шару. «Если Каттеру уже удалось добиться столь значительных результатов, зачем ему нужен созданный мною бронебойный снаряд? Какой взрывчаткой он собирается начинить его оболочку?» «В схеме родившейся в больном сознании безумца должен появиться еще один кирпичик». «Новый Эдеммонит! возбужденно продолжал Каттер. «Мы стоим на пороге нового мира». Нас ждет драматичный генезис, и это произойдет на протяжении всего одной человеческой жизни. И я хочу поделиться этим с тобой. Ты мне поможешь?» Видя перед собой распаленную страсть, Кендел сделал единственное, что было в его силах. Он должен остаться в живых, чтобы остановить этого человека. А, «Да, я... «Тебе помогу». 8 часов 44 минуты. «Мы должны ее найти», — решительно заявил Дрейк, врываясь в кафе. Двое его товарищей остались стоять у входа. Пейнтер сидел на корточках рядом с молоденькой официанткой, одной из немногих уцелевших в этом кровавом побоище. Полотенцем он зажимал пулевое ранение в нижней части живота девушки — У него самого горело плечо от пули, которая прошла по касательной, вырвав кусок мягких тканей. Малькольм уже обработал и перебинтовал рану, воспользовавшись аптечкой из рюкзака. Трое морских пехотинцев успели обшарить улицы по соседству с заведением, но тщетно. Дженна нигде не было. В голосе Дрейка сквозило отчаяние. Вдалеке послышался вой полицейских сирен. Пейнтер понял, что, разбираясь с местными правоохранительными органами, они только напрасно потеряют время. Из-за стойки донёсся стон. Похоже, кое-кто наконец решил проснуться. Кроу жестом подозвал Шмидта. Наложи девушке тугую повязку. Морской пехотинец остался заниматься раненой, а Пейнтер направился к источнику стона. Лежащий на полу боевик приподнял голову. Руки его были связаны за спиной. Маска, скрывающая лицо, насквозь промокла от крови. Это был тот бандит, которого оглушила Дженна. В спешке те, кто похитил девушку, сочли его мертвым, что было неудивительно, учитывая огромную лужу крови. Подойдя к боевику, Кроу сорвал с его лица маску, и тот вскрикнул от боли. Из разбитого носа с новой силой хлынула кровь. Оба глаза заплыли. «Заберите его», — приказал Дрейку Пейнтер. Вой сирен приближался. Шмидт наложил официантке на живот тугую повязку. Девушка будет жить. «Идем», — сказал Пейнтер, направляясь к запасной двери. Дрейк и Малекольм поспешили за ним, волоча не пришедшего в себя боевика. Внедорожник ждал в переулке. Морпехи перегнали его сюда, чтобы обеспечить быстрый отход. Дрейк запихнул пленника на заднее сиденье. А что, если ублюдок не захочет говорить? Поинтер костяшками пальцев вытер сиденье каплю крови. Может быть, в этом и не будет необходимости. Но нам потребуется помощь.